Глава 14 Новый класс существ — Баферы. Нашу Яну назвали новым типом существ. Но это, конечно, было не худшим в нынешней ситуации. Я еще пытался осознать услышанное, когда Алиса добавила. «Олег, благодарим вас за вклад в дополнение правил. Вы получаете бонус». Начиная с сегодняшнего дня, все заработанные вами пси-поинты будут автоматически удваиваться. Желаем дальнейших успехов!» Несколько секунд в комнате царило молчание. Я почувствовал себя Иудой, в морду которому швырнули 30 серебряников. «И будут швырять каждый раз, когда я проявлю должную смекалку». Я открыл рот, чтобы что-то сказать проснувшемуся Алексу, и... «Сука!» — рявкнул я в темноту, саданув по стене кулаком. «Да какие тут осмысленные разговоры!» За дверью раздался быстрый перестук шагов, и в комнату влетел Кеша. Вид у него был такой, словно он увидел кошмар. Недалеко от правды. «Это же плохо!» — выпалил Кеша. — В смысле... Насколько это плохо? — Да охренеть, как плохо. Она использовала то, что узнала от нас. Эта тварь всем рассказала. Вообще всем! — Тише. Пока ничего страшного не произошло. Алекс встал напротив, скрестив руки на груди. «Большинство игроков должны быть адекватными людьми, которые не... которые не вспомнят о своей адекватности, если им вдруг понадобится лекарство. Черт! У нас под боком толпа народу, и они тоже слышали оповещение. Даже мы не сможем просто отбиться, если навалиться всей кучей. Положим-то немало, но... Надо сказать теть Яне, О чем?» Она появилась на пороге комнаты. «Вы чего тут орете?» Все игроки получили оповещение о баферах. «Охота начинается», — мрачно сообщил я. «Ты считаешь деревенские...» «Нет, они не стали бы...» Яна посмотрела на меня и, видимо, наконец все поняла. «Да чтоб тебя! Слишком хорошо я о них думаю, да?» «И что теперь делать?» Все уставились на меня. И я почувствовал, как паника и злость вдруг улеглись. Не время поддаваться эмоциям. Вот оно, настоящее положение вещей. Мои сокомандники могут сколько угодно обсуждать и спорить. Но право окончательного решения остается за мной. Потому что я их лидер. И они это знают. — Похоже, пора уходить, как ты и хотела. Я тоже обвел команду взглядом. — Собирайтесь. Если ничего не произойдет в ближайшие полчаса, можно будет и утра дождаться. Но, скорее всего, придется уходить сейчас. — На своих двоих? — сомнением уточнила Яна. — Ты вроде говорил, что тебе обещали транспорт, если разберешься с уничтожением караванов. — заметил Алекс. — Жаль, не выгорело. Хоть угоняй. Машина стоит в лесу. — Не спрашивайте. Я поднял руку в предупреждающем жесте. — Давайте на сборы. Мы переоделись и начали паковать вещи, когда в дверь постучали. Я выглянул в прихожую одновременно с Кешей. — Откройте! — раздался снаружи приглушенный девичий голос. «Это срочно!» Отпихнув кешу, я открыл дверь. На пороге стояла мокрая и запыхавшаяся Крис. Ни новенькой ветровки, защищающей от дождя, ни сумки у девчонки точно не было еще пару часов назад. «Тебе было сказано убраться отсюда», — сказал я угрожающе. «Еще этой занозы нам не хватало». «И вам не помешают», — тяжело дыша заявила Крис. Я там возле местных околачивалась. Они догадались о вашей баферке. Когда я уходила, как раз бежали к председателю, чтобы собрать эту делегацию. Хотя я бы назвала это группой захвата. Я несколько секунд смотрел на нее. Потом обернулся к команде. Хватайте оружие и то, что успели собрать. Выдвигаемся. А дядя Семен? Встревожился Кеша. «Нельзя его тут бросать! Он же наш!» «Точно! Деда ни в покое не оставят!» «Сейчас!» Я развернул командный чат. «Я с вами!» — вдруг сказала Крис. «Чего?» От удивления я сбился и едва не стер сообщение. «С какой стати?» «Да с такой, что прошу!» «Пожалуйста!» Вырвалась у Крис более жалобно, чем она хотела бы. «Фиг с ней, с командой! Просто увезите меня отсюда! Там толпа мужиков с оружием, и они идут силой человека отбирать! У вас соседи, которые им явно все округ зачищают! Я даже приближаться к ним не хочу! А вы ни ребенка, ни деда, ни раненого его не бросили! Тем более она даже не игрок!» «Ну и что?» — проворчала Яна, но Крис ее будто не услышала. «Команда ваша не предел мечтаний, конечно, но вы меня отпустили, и вы точно не убийцы!» «А ты нам зачем?» — отчетливо выговорил я, наклонившись вперед и глядя ей в глаза. «Считайте мою помощь авансом. Я буду полезна, ясно?» Я их обокрала, а они ухом не повели. Пригодится вам толковый плут, а? Сто процентов в Балдурсгейт играли, а там без плута никуда. Тихо, но упрямо ответила Крис. И что же ты такого умеешь, плут? Вам в игровых терминах? Ловкость рук, скрытность, проницательность. Еще? Ответить я не успел. Кеша просочился мимо и с улыбкой протянул Крис руку. «Спасибо, что помогла! Пойдем вместе!» — сказал он. Крис колебалась недолго. Сжала ладонь Кеши и тоже нервно улыбнулась. «Надеюсь, я об этом не пожалею?» «Я не давал разрешения!» — возмутился я. «Да ладно тебе! Хоть до соседнего поселения или до города ее довезем!» вздохнул Алекс. «Что скажешь, Ян?» «Фиг с ней, пусть едет», пробормотала Яна. «Не совсем пропащая. И Семен за нее волновался». «Ну да. Только стоило подумать, что в этом доме меня кто-то слушается, как мне тут же доказали обратное. Да и черт с ними!» «Избавиться от девчонки всегда успеется, а сейчас проще взять ее с собой». Мало ли что выкинет, если оставим с деревенскими. Ладно, считаем, что голосование провели. Я написал Семену, куда идти, а пока бегом к машине. Я бросил взгляд на Крис. И ты тоже. «Ну, спасибки», вздохнула она. Мне показалось, что как-то обреченно. Откуда мы могли знать, что за этим скрывалось искреннее облегчение? Крис не нравилась деревне. Она вообще не любила все, что находилось за пределами больших городов, удобных и достаточно многолюдных, чтобы затеряться в толпе даже с яркой внешностью. Исключение составляли локации для съемок. А эта деревня была плохающей тем, что не оказалась заброшенной. Ну или хотя бы почти пустой. Дело шло к полуночи. Прижавшись спиной к забору, Крис неслышно переводила дыхание и старалась успокоиться, потому что получаса ей не хватило. Этот идиотский случай выбил ее из колеи. Не во сигналки, конечно, и не сам факт того, что Крис попалась. Она никак не могла понять, что за странных людей повстречала. Молодой мужчина, спугающий пристальным взглядом голубой глаз, явно главный в этой группе. Здоровяк с добрым лицом, одетый в потертую перештопанную кожанку. Старик, который говорил по-деревенски, осмотрел почти так же, как голубоглазый. Мальчишка, не как затесавшийся в эту компанию, который начал защищать Крис. А еще женщина, рыжая, с рукой на перевязи и без значка игрока. Что бы это все блински блин значило? Куртка не очень-то защищала от противной мороси, и Крис поежилась. Цель была перед ней — очередной гараж. Несколько минут назад Крис заглянула в щель возле двери и убедилась, что там есть все нужное. Затем переждала, пока хозяева гаража лягут спать. Теперь осталось попасть внутрь. Наученная опытом, она для начала использовала умение молчания сирен, чтобы никакая орущая дрянь не выдала орешку. Потом почти бесшумно скользнула к двери и быстро огляделась. Наконец Крис склонилась к замку, зажала зубами брелок с фонариком, ставший бесполезными ключи, к которым он раньше крепился. Крис хранила на дне рюкзачка и принялась за дело. Минут через пять у Крис замерзли пальцы, зато она тихонько сняла замок с петель, юркнула в гараж и прикрыла за собой дверь. Поспешно обшарила ящики и шкафы, возвращая ненужные вещи ровно на то место, где они лежали. Стянула с крючка ветровку, прижала к груди новенькую вместительную сумку. Захватив еще кое-что по мелочи, Крис также бесшумно и быстро убралась во свояси, не забыв повесить замок на место. Может, работать он потом и не будет, все же Крис не профи, но внешне уж точно в порядке. Довольная собой и вернувшая душевное спокойствие, Крис тянула с чего-то приоткрытого окна еще горячую картошку, видимо остывавшую на сквозняке, а вдобавок умыкнула из маленькой бани пару коробок со спичками и фонарик. Батарейки в ее брелоке были не вечными». Не считая дождя, все шло отлично, и Крис уже собиралась искать ночлег, когда в голове зазвучал голос Алисы. И вдруг спавшие, казалось, дома разом ожили. В них загорелись неяркие огни, зазвучали голоса, захлопали двери. Поначалу зародился шепот, потом разговоры, перешедшие в общий приглушенный гомон. «Баферы! Лечат мутации?» «Эх, моему бы брату да пораньше! А помните рыжу из пришлых?» Крис, дрожа от прохлады и напряжения, сидела в густых зарослях на брошенном участке. Она тоже поняла, о чем речь. Местные все прибывали, а затем начали стягиваться к одному дому. Крис следовала за ними на отдалении. Кралась точно тень и сидела за покосившимся забором, вся обратившись вслух недалеко от дома председателя. «Нужно оставить ее в деревне. Батя мой до сих пор в гараже заперт, а я все не решался его того. Я же его спасти могу!» «А мне от последней прокачки поплохело. Вдруг мутирую. Они же уходить хотели. Нельзя отпустить!» Надо их задержать. Маринку, наконец-то, вылечу. А придется, силой тут оставим. У них в команде всего два бойца, хлипкий пацан, да еще Семен Матвеевич. А он против своих не пойдет. А ну, собираемся и двигаемся к ним. Сейчас же. И оружие захватите. Их главный сильно лютый. Они только собирались, а Крис уже тихо бежала прочь на ходу, пытаясь сделать мучительный выбор. Можно продолжить бег, раствориться в холодной темноте, и никто не узнает, что она вообще задержалась в деревне. Пусть это будет чужой проблемой, не ее. Но ведь тогда эти жестокие люди получат возможность становиться все сильнее и сильнее. Кто знает, что они сделают, если однажды им попадется одинокая девчонка с жалкими умениями и едва-едва набранной сотни форцера и псипоинта в сумме. Спасет ли ее тогда привычная самостоятельность? Да чтоб у тебя! Прошептала Крис сквозь зубы и свернула на знакомую просеку. Было страшно. А еще появилось ощущение, что она делает нечто правильное потому что эти люди казались хорошими и отпустили того, кто пытался их обокрасть. Крис все-таки умела быть благодарной. Уходить решили огородами, в прямом смысле. Бежали, тихонько брецая увешанное оружием и парой куцых сумок. В них мы успели закинуть немного вещей и смести с кухни какую-то еду. Я на шепотом ругалась и прижимала к себе раненую руку, перелезая мокрые скользкие заборы. Но с помощью Алекса кое-как справлялась. Когда мы, наконец, вышли на окраинную просеку, из темноты вынырнул силуэт. Натворить глупости мы не успели. Фигура деда оказалась узнаваемой даже дождливой ночью. — Благодарствую, что весточку послали! — усмехнулся Семен и затрусил рядом. За спиной у него болтался набитый вещь-мешок, на плече ружье. — Собраться успели, — удивился я на ходу. — У меня котомка почти полный уже недели две стоит, на всякий случай. А как только про Бафферов система заговорила, я вещички добросил и ходу. Сразу стало ясно, что придется нам всем улепетывать. Я хмыкнул. Что ж, дед в очередной раз доказал, что считать его обычным селенином было бы огромной ошибкой. Иногда мне всерьез казалось, что мы имеем дело с духом-трикстером, который зачем-то притворяется одним из игроков. Наконец, деревня осталась позади. Я отлично помнил все укрепления на границе и провел команду без всяких проблем. В удаляющихся домах зажигалось все больше огней а мы уже нырнули под полок леса и взрезали темноту двумя лучами фонариков. Машина ждала нас там, где я ее оставлял, прикрытая от любопытных и зорких глаз ветками. Симпатичная машина, между прочим, из новеньких китайцев, заполонивших улицы. Два ряда кресел были свободны, а задние, частично заваленные какими-то тряпками, видимо, везли на продажу. Ключи я сразу перебросил Алексу. Если придется лихачить, уходя от погони, лучше это доверить ему. При мысли о преследователях я ощутил легкий мандраж, опасение. Но при этом и желание встретиться с ними лицом к лицу и показать, что бывает, если покушаться на мою команду. Впрочем, нет, это лишнее. Наша задача — скрыться. «Стоп! Задача? Что-то важное, связанное с задачами. Точно, новое умение. Особый подход, позволяющий запрашивать квесты для команды». «Алиса?» — позвал я мысленно. «Или кто ты есть? Запрашиваю квест для команды «Медведи-про». задач По вашему запросу доступны два квеста», — сообщила Алиса. Первый квест ⁇ уничтожение преследователей. Награда 3 пси-поинта каждому члену команды плюс опциональные награды. Второй квест ⁇ уход от погони. Награда 4 пси-поинта каждому члену команды. Второй квест ⁇ сказал я и подумал, что мне выходит отсыпят 8 пси-поинтов. Приятно, конечно, но все же... Запрос подтвержден. Информация обновлена. Внимание, Медведи ПРО. Групповое задание. Уйти от преследования. Награда. 4 псипоинта каждому члену команды. Из машины раздался удивленный возглас Кеши. Ничего себе! Это она под нас типа подстроилась? Это я типа квест запросил. Я плюхнулся на переднее место рядом с Алексом. Все готовы. Гонить, Джонни Блейс. Мой друг тяжело вздохнул и вырулил на пушку леса. Я тут же замахал руками. Стой! Не по трассе! У деревенских несколько тачек есть, нас могут догнать. Тут должна быть лесная дорога, сворачивает правее, но нам подойдет. Что-то раньше я их на тачках не видел. — заметил Алекс. — У них бензин-то есть? — Ради нашей Яны найдут, уж поверь. Дождь серебрился в свете фар. Все вокруг было наполнено шорохом и постукиванием капель. А лес в ночной темноте оказался совсем другим, чем днем. Во время вылазок я разок побывал на дороге, по которой мы ехали, но сейчас не узнавал мест. И развилки эти раньше будто не замечал, и коварные ухабы. Ладно, с ухабами понятно, зачем их отмечать пешему. А вот за остальное обидно, можно было и запомнить. Мысленно еще ворча на себя, я оглянулся, ожидая увидеть, что кто-то из девушек сидит на чужих коленях. Но моя команда поступила проще. Выгнала недовольную Крис назад, к тряпками на сложенные сиденья то есть, по сути, засунула в багажник. «А почему ты вдруг решил нам этот квест запросить?» спросил Алекс, не отрываясь от дороги. «Кроме того, что мы получим халявные пси-поинты, просто делая то, что нам и так необходимо». В голос сама собой пробилась ирония. «Сейчас объясню». «И вы тоже слушайте!» Я покосился назад. Бесплатные лекции, между прочим, я давненько не читал. Яна и Крис с завидным единодушием закатили глаза. Кеша заинтересованно подался вперед. Семён снисходительно улыбнулся. Так вот, я сплел пальцы в замок. Запрашивая квесты, мы, по сути, участвуем в балансировке сложности заданий. В разработке игр это называется «пила сложности». Уровни чередуются от легких к трудным и обратно, чтобы игроки не теряли интерес и получали награды за сложные задания вместе с дофамином, но при этом не бросали игру от излишнего хардкора. Обычно для этого нужно множество тестов и тщательный анализ данных, в том числе по оттоку игроков. Вполне возможно, что система предлагает нам то же самое. Проверяет, на каких заданиях нам сложно, какие мы сами рады выполнить, а с каких отвалимся. Побрем, то есть», — кивнул Алекс. «А остальное можешь на человеческий перевести, Леш?» — спросила Яна. «Да я сам недавно только начал понимать половину». «Жесть! Вот это вы умный дядь Олег!» — прошептал Кеша восхищенно. «Ой, не придуривайтесь!» Пришла моя очередь закатывать глаза. «Все вы поняли. В общем, выбор правильного квеста для нас — стратегия, чтобы попытаться оптимальным образом подстроиться под логику системы и потом не получить от нее невыполнимые и слишком опасные задачи». «А что, до этого были безопасные?» — возмутился Кеша. Тут Алекс и Семен одновременно насторожились. Да я и сам что-то услышал. Неожиданно мой друг ударил по тормозам. Машину слегка занесло, но в дерево мы не вмазались. Алекс быстро заглушил мотор. Фары погасли, и мы остались в темноте и тишине. Дождь продолжал шелестеть по крыше авто. — Вы чего? — громким шепотом спросил Кеша. Мы с Алексом и Семеном напряженно вглядывались назад, туда, где осталось шоссе. От него слышался нарастающий гул нескольких моторов. Потом за деревьями и вовсе мелькнули огоньки. Почти все промчались дальше, только один исчез, а другой вроде бы свернул в нашу сторону. Алекс выматерился сквозь зубы, завел мотор и тронулся с места, не зажигая фар. Мы ехали медленно-медленно, с трудом различая примерные очертания дороги. Ближний свет Алекс осмелился зажечь только когда мы проехали заросли ельника, частично скрывавшего нас от преследователей. «Раз они нас до сих пор не догоняют, значит, пока не заметили. А скоро уже и не увидят», — негромко произнес Алекс, набирая скорость, и по салону пронесся общий вздох. Кажется, почти все мы едва дышали все время, пока ехали в темноте. «Так», — сказала вдруг Яна, и ее тон мне не понравился. «Пока нас не убили, и раз мы, наконец, в дороге, заявляю вот что. Если я вам нужна, то мы сейчас вместе едем искать моих родителей. Не согласны, я ухожу. Все понятно». Возможно, она и правда ожидала возражений, но их не последовало. «Еще бы!» — кивнул Алекс. «Туда и двинем. Мы же обещали». «Подождите! Так вы едете не в безопасное место?» — встревожилась Крис. «Какие еще поиски?» Циц, Багажу слова не давали!» — отмахнулся я. Алекс прав, Яна. «Оставлять тебе одну все равно нельзя». Как же неудобно вышло с этим грёбаным сообщением. «Если система такая умная, что может нас подслушивать и анализировать инфу, то могла бы и догадаться, как нам это навредит. И еще куча народу», — хмуро сказал Алекс. «А ей пофиг получается. Настучать бы по башке, сволочи». «Да где она, башка-то?» — невесело усмехнулся Семен. «Ой, а я знаю!» Слегка удивленно, будто сам это только что понял, выдал Кеша. На него попытался обернуться даже Алекс, но тут же снова вцепился в роль. «Чего?» Я уставился на пацана. «Ну, мне было интересно, как все это управляется, где засели главные, и кто они, и есть ли вообще?» Короче, Мне предложили квест. А за выполнение возможность задать один вопрос системе и в ответ получить секретную инфу. Чем выше интеллект, тем инфа круче. Ну вот. Я выполнил и спросил, кто она. Система в смысле. Запрос отклонили, типа статы маленькие. Я попробовал другое. Где она? И прокатила. «Где?» — выпалили мы с Яной и Алексом хором. Кеша шмыгнул носом. «На орбите Земли!» С полминуты мы ехали в тишине. Потом Алекс обалдело спросил. «Там их летающая тарелка?» «Мы все еще не знаем, инопланетяне это или нет», — возразила Яна. «Уф, что за бред я несу!» «Совсем забыл вам сказать сразу!» Кеша снова шмыгнул с немного виноватым видом. «Я думал, может, центр получится найти, связаться там как-нибудь!» Он перешел на шепот. «Или вырубить вообще, чтобы не вот это все!» «Но до него хрен кто доберется!» Вздохнул Алекс. «Ну, добираться не с дюжем, а связаться можно!» Невозмутимо завел Семен. На этот раз Алекс ударил по тормозам и все-таки обернулся вместе со всеми. «А поподробнее?» Спросил я таким тоном, которого обычно боялись стажеры в компаниях, где я работал. Семен сложил руки на животе и заговорил. И дух Трикстер вновь сменил маску. И вместо бородатого деревенщины передо мной появился незнакомец. Я расспрашивал Яну о ее родителях. Их микрорайон находится как раз недалеко от закрытого военно-научного учреждения. Если по-простому, это центр космической связи. До пенсии мы с братом там работали. Я в охране, а Сережа инженером. Если я правильно понял из истории с Яной и ее товарищами, под землю системе хода нет». А вся важная аппаратура центра как раз находится под землей рядом с бункером и могла не перейти под контроль системы. Значит, оттуда можно связаться не только с ней, но и еще с кем-нибудь». Мы молчали. Потом я тронул Алекса за плечо. «Алекс, братишка, ты езжай пока». И опять обернулся. А если кто-то еще хочет поделиться с группой невероятно важной информации, самое время это сделать. Лучше уж мы охренеем оптом от всего сразу. «Я умею вскрывать замки», — после паузы сказала Крис, а когда мы уставились на нее, пожала плечами. «Что? У меня дядя за кражу отсидел, но племяшку любил. А я потом перед классом понтовалась». С тяжелым вздохом я отвернулся. Глаза б мои этих тихушников не видели. Сидят все по углам со своими секретами. Да, у меня тоже есть тайны, вот только они на команду так сильно не влияют. Крис тем временем завозилась и прислонилась к заднему стеклу, поглядывая в темноту. Кажется, про не было особого дела ни до чужих секретов, ни до наших целей. О чем она вообще думала? Крис вспоминала. С тех пор, как припрятала ключи от дома на дно рюкзака, она старалась не думать о семье. А сейчас вот подумалась. Вспомнила дядю, конечно же. Жилистого, с хитрым прищурами, загадочной надписью, выбитой от запястья до плеча. Крис помнила себя восьмилетней, сидящей за столом напротив дяди. Белый свет лампы серебрил его сидеющие волосы и пару отмычек в мозолистой руке. — Так ты конфеты-то будешь, Крестюх? — безлобно усмехая спросил дядя. — Или передумала? Конфеты, вкуснющие, с нугой, лежали в маленьком старом ящичке, запертом на навесной замок. Крис недовольно сопела и сверлила его взглядом. «Ну, или сходи за молотком да разбей, если селенок хватит», — подначивал дядя. «Конфеты в кашу будут, конечно, но что поделать? Вскрыть-то замок ты не хочешь, а?» Крис надула губы и все же взяла отмычку. Пальцы дрожали от волнения, пока она тщательно следовала указаниям дяди, медленно и осторожно работая с замком. Время тянулось очень-очень долго, а потом — щелк! Глаза, Крис, широко распахнулись. Вскрытый замок бессильно висел на петлях. Молодчинка, Крестюх! Дядя рассмеялся и потрепал ее по голове взъероши волосы. Вот так всегда и делай. Любой замок открывается, надо всего-то присматриваться получше. И искать подход. А теперь налетай на конфеты. Заслужила. И мамке не говори, помнишь? Алекс быстро вел машину по петляющей дороге. Остальные тихо переговаривались. Я размышлял. Выходит, у нас есть шанс связаться с системой напрямую. Засечь командный центр. Может даже разобраться во всем. Но зачем? Конечно, я хотел бы многое узнать, однако теперь это уже было сродни интересу режиссера к только что вышедшему фильму. Ну, или игрового продюсера к новому проекту кого-то из коллег. А вот получить информацию ради диверсии меня не особо тянуло. Еще я подумал вот о чем. Система поблагодарила меня за помощь с правилами. Подставила нас, конечно, но с ее стороны действие очень логичное. А главное, это был прецедент двусторонней связи напрямую с центром решений. То есть игра отметила меня и взаимодействовала с тем, кто ее заинтересовал. Так может, получится раскрутить эту тему дальше? Стану эдаким работником месяца или, как в настоящей игре, поднимусь на определенную позицию. И кто знает, какие перспективы откроются? Информация? Возможности? Если я смогу втереться в доверие системы, я научусь на нее влиять. Кстати, о доверии. Интересно, что система не раскрыла свою суть, но выдала местоположение, пусть даже примерное. Не боится, что достанут, или по какой-то причине это не важно? «Знаете, а ведь это хорошая мысль», — сказал я, глядя вперед на дорогу и стараясь не улыбаться. «Связаться с системой напрямую, а не через Алису. Она явно всего лишь пешка. Так что, как только управимся с поиском родителей, поедем в этот центр и вытрясем из системы всю правду. Вдруг получится что-то сделать с информацией?» «Окей, я за». — откликнулся Алекс. — Узнаем все, что сможем, и поищем слабое место этих всесильных гадов. — Думаю, я тоже смогу присоединиться, — отозвалась Яна после короткой паузы. — Навалять системе — неплохой план. — А я вас, выходит, проведу, да научу всему, что знаю, — улыбнулся Семен, снова надевший маску деревенского деда. «Я не уверен», — вдруг с сомнением произнес Кеша. «Мне бы родителей тоже разыскать, вы же знаете». «Может, и не пойду, но я постараюсь, правда». «Тоже хочу системе пару ласковых сказать». «Если в этом центре правда есть бункер, я, пожалуй, просто залезу туда с припасами», — заявила Крис. «Можете меня там и оставить». «Отлично! Договорились!» — удовлетворенно кивнул я. «Так они собрались воевать с системой!» «Ну, удачи!» «Пока я командую группой, такого идиотизма не допущу!» И «Еще, если говорить насчет команды, один вопросик надо решить!» «Пожалуй, вреда не будет, если мы временно примем Крис к себе!» Я посмотрю, какие там плюшки дает определенное число людей в группе, а девчонка обещала быть полезной. Наверняка она понимает, что не выполнить обещание в данном случае – худший вариант. Для нее же самой в первую очередь. Может, аналогия со стажером была не совсем верной. Крис что-то да умеет, а мотивация у нее, так сказать, жизненно важная. Такого новичка в группе можно себе позволить. Выгнать или вообще пришить всегда успеется, верно? «Эй, Крис!» — позвал я. «Нужно мнение багажа?» — поинтересовалась она, зыркая на меня в зеркало заднего вида. «Вроде того. Я решил, что могу взять тебя в команду. До бункера». «Ура!» — прошептал Кеша. «А нас ты спросил?» Возмутилась Яна. «Не переживай, это временно. Хуже не будет», — успокоил я нашу Валькирию. «Сейчас у нас общая цель. А для Крис сотрудничество с нами — возможность уберечь свою драгоценную шкурку, то есть главный приоритет». «Верно я говорю, а?» «Верно», — вздохнула Крис. «Ладно». Я уже обещала, что буду приносить пользу, а раз сами предлагаете. Как вы хоть называетесь? — Вступай, узнаешь, — ухмыльнулся я. Мы обменялись мысленными подтверждениями, и Крис фыркнула. — Предвиди про? Серьезно? Кринж! — мне нравится, — пробормотал Кеша, отводя взгляд. Крис посмотрела на него снисходительно и немного насмешливо. «Ты придумал, что ли?» «Ну, я. Заметно. Ты мне мелкого не обижай!» Я через плечо погрозил Крис. «Мы смирились, и ты привыкнешь». «Информация обновлена», ожила в моей голове Алиса. «Достигнуто количество игроков в команде пять». Уровень игроков – 5 и выше. Выполнены условия для получения нового лидерского умения. Медведи-про. Вашему лидеру доступно умение всегда на связи, которое обеспечивает двухстороннюю связь с другими игроками. Умение доступно для общения внутри команды всем участникам. О, а вот и плюшки подъехали. Я потер руки. Теперь будем чатиться и квесты у системы заказывать. Кстати, Кеш, а что у тебя-то за квест был, который с информацией в награду?» Кеша помрачнел и ответил не сразу. Я вспомнил, как он пришел домой совершенно разбитым и грязным. И во мне шевельнулось смутное подозрение. «Там надо было... надо было уничтожить десять мобов». «Существ!» — наконец выдавил Кеша. «Разными способами!» В машине вновь стало тихо. Краем глаза я увидел, как Яна и Семен почти синхронно погладили Кешу по плечам. А самому мне подумалось, что надо бы взять квест на заметку, и, если понадобится, задать системе вопросик другой. Фантазия у меня богатая. «Ребят!» Вдруг сказал Алекс напряженно и начал тормозить. «По-моему, мы потерялись». «Ничего, скоро нас найдут», — слабым голосом произнесла Яна, тоже глядя в лобовое стекло. «И не деревенские». Дорога заканчивалась в метрах пятидесяти впереди, а на пятнадцать метров ближе к нам ее пересекала муравьиная тропка. В гробовой тишине как насмешка прозвучал голос Алисы. «Информация обновлена. Внимание, Медведи-про. Групповое задание выполнено. Награда 4 пси-поинта каждому за исключением нового участника команды. Доступен новый квест».